Глава 26. Оборот. «Команда лежать же сработала? Почему теперь ничего не получается?» Я с досадой прикосила губу. Энди посмотрел на меня с затаённым желанием и непроизвольно облизнулся. «Позвольте мне сказать, госпожа», — хрипло обратился он ко мне. «Конечно, говори», — махнула я рукой. Чтобы защитить пушистых наглых котяр, я была готова выслушать любые идеи. «Ваш приказ не сработал, потому что он прозвучал как просьба». Причём неубедительная. Главная задача любого раба — выполнять желание своей госпожи. «Не только они, но даже я почувствовал, что на самом деле вы не хотите, чтобы барсы обращались в мужчин. Они вам нравятся такими, мохнатыми, и вам хочется их погладить. Если это очевидно мне, то им тем более. Поэтому ваши слова не помогут им обернуться», — мягко объяснил Гаремник. «И что же мне делать?» Я в замешательстве посмотрела на парня. Не стало с ним спорить и что-то доказывать? Потому что он был прав. Мне и правда хотелось потискать этих пушистиков. «Позвольте себе это», — кивнул он на котов. Те вытянулись в струнку, как голодные сурикаты перед вожделенным яблоком. Я наблюдал за ними. У них уже прошёл шок после первого оборота. Они выяснили между собой, кто тут альфа-самец, то есть главный мужик, — быстро поправился Энди, услышав недовольный мявк от барса покрупнее. Присмотревшись, я заметила у этого кота шрам над бровью. «Сэм, а вас они обожают и очень хотят защищать, так что он не обидит. На крайний случай мы с Даном будем рядом, подстрахуем». «А что скажешь ты, Даниэль?» — обратилась я к блондину. «Подтверждаю», — спокойно изрёк эльфа-робот, даже не посмотрев на меня. Мне дико хотелось встряхнуть его за плечи, сделать хоть что-нибудь, чтобы вывести его на эмоции, любые, даже негативные. Но я понимала, что с ним это не прокатит. Он и так по жизни всего натерпелся. Поэтому вместо этого я, повинуясь интуиции, погладила его по голове. Вообще, если подумать, поскольку я решила приступить к глажке приятных существ, почему бы не начать с эльфа? У него такие шелковистые волосы. Этого он совсем не ожидал. В холодном космосе его глаз промелькнул огонёк удивления. Едва заметный, но всё же. «Я тебя всё равно расшевелю, мой ледяной принц». а пока что переключила внимание на котов. «Ну, идите сюда», — похлопала я по своей ноге, подзывая пушистиков. Ко мне метнулись две серых молнии. Доля секунды, и голова барса Сэма уже лежала на моих коленях, а вторая голова, Тима, прижалась сбоку к бедру, со стороны Энди. На Даниэля коты косились настороженно, а на Энди и Майка не обращали внимания, обрушивая на меня всю свою кошачью нежность. Я с удовольствием и любопытством запустила пальцы в их невероятно мягкий плотный мех и принялась наглаживать. О, вот это я понимаю, кототерапия. Несколько минут такой глажки, и у самой мозг улетел бы в нирвану. Барсы издавали счастливое мурчание, то и дело норовя лизнуть мою руку или даже лицо. «Сэм!» — я со смехом отпихнула голову этого пушистого котяры, который исхитрился приподнять мою футболку и очень щекотно ткнулся носом в мой живот. «Ну что мне с вами делать, а? Я не хочу, чтобы вас убили», вздохнула я, когда натискалась их вдоволь. «Мррррр!» — фыркнул Сэм, всем своим видом показывая, что они с братом — самые сильные и непобедимые коты в мире и завалят всех карателей одной лапой, так что мне совершенно нечего бояться. Нужно только почаще и подольше чесать им шею и за ушами. «Майк, что посоветуешь?» — спросила я своего управляющего. «Надо поскорее вывести их из звериной ипостаси, только я не знаю как», — ответил Мулат. Задумчиво посмотрев на него, барсы неожиданно отлипли от меня. Мощным прыжком они залетели на кровать и растянулись там двумя меховушками. Намёк был более чем прозрачен. «Они хотят иметь доступ на ваши ложе госпожа», — озвучил очевидное Энди. «Это шантаж», — возмутилась я. Барсы лениво шевельнули хвостами. «Мол, да, шантаж, и что дальше?» «Насколько я понял, они изначально были гаремниками. Телохранителями их назначила предыдущая госпожа, причём совсем недавно, несколько часов назад. Может, вы возьмёте их в свой гарем и разрешите спать на вашей кровати, к примеру, через день», — предложил Майк. «Это будет отличным стимулом для оборота». Барсы приподняли головы и навострили ушки, ожидая моего ответа. «Шантажисты, вымогатели, наглецы!» — гневно высказывала я этим котам, подходя к ним. Барсы были со мной совершенно согласны. «Ладно», — сдалась я. «Пусть лучше спят тут через день, нежели увидеть, как их убивают, а я буду ночевать на диване». Сэм отодвинул пушистую попу от края, и я присела на постель. Не удержавшись, снова запустила руку в шелковистый мех на его животе и охнула от неожиданности, когда Тим осторожно, но сильно пихнул меня своей головой, из-за чего я упала на кровать. Мгновение, и я уже лежу в объятиях двух мужчин, Сработало. С облегчением выдохнул Майк, деликатно задёргивая полог, чтобы скрыть меня с близнецами от посторонних глаз. Единственный таракан в моей голове, который ещё не рухнул в обморок, носился по пустым извилинам с воплями: «А-а-а-а!»